Пожар. После ланча Мари снова отводит в мастерскую. В последний момент я успеваю сунуть ей в карман апельсин. Кедлад делает то же самое. «Спасибо», — шепчет она одними губами и исчезает на все утро. Мысли разбегаются, я не могу сосредоточиться на уроке математики и даже неправильно отвечаю на вопрос сестры Терезы, хотя задание совсем простое, и справиться с ним мог бы даже Кедлад. Вечером мы с ним снова занимаем тот же наблюдательный пункт, и едва мистер Замора открывает дверь, я спешу к Мари. Глаза у нее сияют, и руку она держит как-то странно, на животе, словно ей больно. «Что у тебя с...» Мари хватает меня за локоть. «Быстрее!» Маленькие липкие от апельсинового сока пальчики цепляются за другую мою руку, но я стряхиваю их. «Нет, Киглад, оставайся здесь!» Он смотрит нам вслед, пока мы не исчезаем из виду. Мари тащит меня за собой, а я стараюсь отделаться от чувства вины. Проведя полдня в мастерской и надышавшись химикалией, она не совсем уверенно держится на ногах, но все равно почти бежит к скале. У самого обрыва Мари поворачивается ко мне, и ее золотистые глаза вспыхивают. «Ами, я нашла письма!» Сердце срывается и колотится, как у птахи. Ты о чем? Какие письма? Вместо ответа она достает из кармана конверт. На нем мое имя. Что? Голова идет кругом, как будто это я надышалась химикалиями. Как ты их достала? Украла, конечно. Ну же, нетерпеливо говорит она, возьми его. Конверт пахнет хлороформом и апельсинами от кожуры в кармане Мари. В конверте письмо от Наны. А что, если там плохие новости? Я никак не могу решиться и развернуть листок, и в конце концов прячу его в карман. И даже не прочитаешь? Где ты его нашла? Помнишь те ящики, которые он привез из города? Я сунула нос в некоторые, и в одном обнаружила целую стопку вот такой высоты. Мари показывает на колено. Смотри. Она убирает руку от живота, и из-под туники вываливаются десятки писем. Из другого кармана Мари достает еще несколько штук. Я успеваю заметить, что одно адресовано Дату, а другое одной из Игмес. Смотрю на все это растеряно. Что? Зачем? Какой во всем этом смысл? Не понимаешь? Она трясет передо мной пачкой писем. Он перехватывает почту, которая идет с Кулиона. Нужно рассказать обо всем сестре Терезе. Ее слова пробиваются сквозь пульсацию в ушах. «Нельзя, чтобы такое сошло ему с рук!» «Прошу прощения!» Мари замирает. От звука этого голоса осколок льда впивается мне в грудь. Мы оборачиваемся. Мистер Замора стоит у кромки темного леса, и его худое лицо в свете факела кажется лабиринтом теней. «Я никак не мог понять, куда вы постоянно сбегаете!» «Хорошо, что решил проследить, а то ведь и не узнал бы, что ты обыкновенная мерзкая воришка». Он надвигается на мари, который все еще держит в руке пачку писем. «Это вы, вор», — смело отвечает она, — «вы воруете письма, которые приходят детям с Кулиона». «Я здесь главный», — шипит он, — «и я устанавливаю правила общения. Эти письма разные. «Неправда», — кричит Мари, всё не так». «Я ученый», — выпучив глаза, — кричит мистер Замора, — «я собирался отправить все эти письма на проверку в Манилу, доказать, что они грязные, опасные. Он с трудом переводит дыхание, но ты сломала печать, ты все испортила». Мистер Заморов скидывает руку, и кровь бросается мне в голову. «Я встаю между ними, и сердце колотится, как бешеное. Мистер Замора шарахается от меня, словно от ядовитой змеи. «Держись от меня подальше!» — он размахивает факелом. «Все еще считает, что я тронутая, как Нана. И это значит, что он боится меня». Мой собственный страх выгорает, превращаясь в нечто острое. Я подступаю к нему еще на шаг. Он пятится и кричит через мою голову Мари, «Немедленно отнеси все письма в мою мастерскую». Они хотите забрать их прямо сейчас?» Мари бросает в него несколько писем, и они порхают, словно чайки. Одно опускается к ногам мистера Заморы, и он отбрасывает его пинком. Не хочет дотрагиваться до них голыми руками. Но то, что он делает, гораздо хуже. Переводит взгляд с меня на письмо и обратно, а потом тонкая улыбка растягивает его сухие щеки. Мистер Замора подносит к письму факел, и огонь тут же перекидывается на него яркой вспышкой на траве. «Кому было письмо? Игме? Кидлату или мне?» Вы не посмеете это сделать, возмущенно говорит Мари, но мистер Замора уже не слушает и не слышит нас. Он оглядывается, видит разбросанные письма и тычет в них факелом. Мы с Мари пытаемся спасти хоть что-то, кричим ему, чтобы остановился, но он не обращает на нас внимания, и белые листки вспыхивают, как маяки или падающие звезды. Мистер Замора идет к самой большой кучке и поджигает ее, несмотря на попытки Мари рассовать что-то по карманам. Она вскрикивает и отскакивает в сторону. И мы вместе пытаемся оттолкнуть его, выбить из рук факел». Он смеется, как сумасшедший, увертывается и отступает, пятится к краю обрыва, размахивая перед собой факелом. Жар обжигает мою щеку, краешек пламени касается кожи, оставляя волдырь и острую пронзительную боль. «Прекрати!» — кричит Мария, оттаскивая меня к деревьям. «Я отбиваюсь! Хочу вырвать факел, столкнуть его со скалы, сделать все, что угодно, лишь бы не слышать его смех». Жар пульсирует во всем теле, в спине, ногах и плечах. «Ами, остановись!» «Я резко поворачиваюсь к Мари и уже готова оттолкнуть ее, если она меня не отпустит, и только тогда понимаю, от чего она меня оттаскивает. Кожа горит не от злости, от огня». С догорающих писем огонь перекинулся на траву, мертвую, сухую, ждущую мусона, и она вспыхнула, как труд». Отдельные вспышки соединились в раскаленный оранжево-красный поток. Стена огня охватывает нас с невероятной быстротой, прорываясь, как река через трещины в плотине. Идем. Мария дергает меня за руку, и мы бежим. Пламя уже лижет деревья, разбегается с треском по нижним веткам. Я бросаю взгляд через плечо, Дым поднимается, подобно туману, но невдалеке виднеется белая рубашка. Мистер Замора бежит следом. Змейки дыма втягиваются через нос и легкие сжимаются. Бежим изо всех сил, но пламя быстрее. Огоньки, словно духи, перепрыгивают с травы на ветки, с веток на другие деревья, разгораются, разевают все шире голодные рты, словно готовы проглотить целый мир и всех в нем. Шум треск. Сухое дерево вздувается и лопается, трудно дышать, дым и жар жалят грудь. В конце концов мы отрываемся от пожара и, кашляя, проскакиваем через узкую полоску леса. Воздух свежий и бодрящий, словно идешь под водопадом. Дети уже собираются, и некоторые встречают нас криками. Дату вытаскивает меня и Марина безопасное место, кедлад пытается помочь и хватает меня за штанину. Сестра Тереза пробивается сквозь толпу ровно в тот момент, когда Мари начинает рвать. Кедлат пробегает пальцами по моему лицу, словно проверяет, где больно. «Не беспокойся, я не обгорела». «Что случилось? Как ты?» Монахиня опускается на колени перед Мари и смотрит на горящие деревья. «Мистер Замора!» — выдыхает Мари. «Так это его рук дело?» — бросает сестра Тереза. «Где он?» «Я оглядываюсь». «Его здесь нет. Он не пошел за нами. Мы с Мари переглядываемся. Неподалеку падает на землю горящая ветка. Мистер Замор шел за нами. Так он в лесу?» Сестра Тереза вскакивает и, не обращая внимания на предостерегающий крик Лука и вопль Маюми закрывает рясы рот и устремляется в лес. Лука, готов последовать за ней, Но упавшая перед ним горящая ветка и виск Майюми вынуждают его отступить. Все смешалось в красной пелене. Потные блестящие лица, освещенные жутким пожаром, жар такой сильный, что опаляет волосы. Чтобы не поддаться панике, медленно считаю до десяти. Раз, два, три. Если выйдет до десяти, то все будет хорошо. Семь. 8. Если выйдет до 12, то все будет хорошо. 11, 12. То есть не до 12, а до 20. Пожар бушует, но воспринимается как что-то очень далекое, словно слушаешь шторм с морского дна. Счет пошел уже на третий десяток. 21, 22... Мальчишки постарше собрались у края леса и пытаются разглядеть что-то за стеной огня и клубящегося черного дыма. Наконец, после долгого ожидания, Дату кричит «Вон они!» В дыму проступают какие-то странные очертания. «Помогите ей!» — кричит Маюми. Очертания материализуются в мистера Замору, которого едва ли не несет на себе монахиня. Несколько мальчишек бегут ей на помощь и подхватывают обессилевшего липидоптериста. Сестра Тереза выбирается из леса, кашляя и задыхаясь, с черным от пепла лицом и выпученными глазами. На голове у нее горит апостольник, и она пытается сорвать его. Лука смахивает с рясы тлеющие веточки, воды, принесите ей воды, кричит Лука, помогая монахине сбросить рясу. Голова гудит, но я заставляю себя выпрямиться и сижу, глядя вслед побежавшей за водой Маюми. Волосы у сестры Терезы густые, золотисто-каштановые, а вовсе не седые, как я всегда думала. Но сейчас подпаленные и спутанные, они напоминают слепившиеся комья. Лоб и шея покрыты волдырями. Она стонет, и звук получается такой, словно легкий и заполненный не дымом, а какой-то жидкостью. Майюми возвращается с водой, а потом прибывают на помощь люди с водовозной бочкой. Должно быть, пожар виден и в городе. Растянувшись цепочкой, они пытаются погасить пламя. Нас же больше заботит сестра Тереза. Лука старается удержать ее в сидячем положении, но глаза у нее закатываются, и она валится на землю. «Ее надо доставить к врачу», — кричит Лука. «Ждать повозку некогда, я отвезу ее на Тилде». «Пусть кто-нибудь присмотрит за ним», Он кивает в сторону мистера Замора и поднимает монахиню. Кедлат неуверенно подходит к лежащему на земле директору. Мари, наконец, откашлялась и тоже плетется к нему. Кедлат наклоняется и прикладывает ухо к губам мистера Заморы, который больше чем когда-либо напоминает насекомое с раскинутыми членами. «Что ты слышишь? Легкие и чистые?» — спрашивает Мари. Кедлат кивает. Губы Марии складываются в жесткую линию. Кидлат, сходи за водой. Ами, найди трепицу протереть лицо. Я оглядываюсь. Картина напоминает поле боя. Приютские разбрелись, и огонь, забрав у леса все, что было можно, медленно стихает. Отрываю полоску от рубашки мистера Заморы, смачиваю в ведерке с водой, которая принес кедлат, и стираю со щек и лба сажу и копоть. Внезапно веки прыгают, и на пепельно-сером лице выскакивают жуткие, налитые кровью глаза. Моё лицо в нескольких дюймах от его, и он смотрит на меня. «Нет, сквозь меня!» Так пристально, с таким усилием, словно взглядом, сдирает с меня кожу. Мистер Замора пытается сесть. Губы шевелятся. «Уйди, прокаженная!» Мари сильно толкает директора в грудь, и он, закатив глаза и хрипя, падает на спину. В Сердце глухо колотится, пульс тяжело стучит в виски. Я бросаю тряпку и бреду мимо людской цепочки к приюту. Лукоя и сестры Терезы не видно, но из города прибывает все больше людей с ведрами. Я торопливо вхожу в комнату, падаю на кровать и лежу, слушая крики и плеск воды. Ами! Кажется, я пролежала тысячу лет, и вот теперь море опускается на край тюфика. Тело словно окаменело, и я представляю, как постепенно проваливаюсь, Продавливаю кровать и пол и погружаюсь в землю. Мария изо всей силы тянет меня вверх, и мы, держась друг за дружку, сидим в темноте, кажущейся еще гуще после лесного пожара. «Как думаешь, сестра Тереза поправится?» — спрашиваю я, наконец, вытирая бегущие по щекам горячие слезы. Мария отстраняется и вытирает свои — Мокрая от слез, ее лицо блестит в темноте. Не знаю, выглядела она плохо, вся шея обгорела. Его бы следовало арестовать, она ведь могла умереть, мы могли. «Могли, но не умерли», — со злостью говорит Мари. «Письмо из дома у тебя?» Я и забыла про письмо, достаю его из кармана, мятое, но целое. Но открыть не спешу, и только когда Мари говорит... Ами, и трогает меня за плечо, я ловлю себя на том, что задержало дыхание. Конверт тоньше, чем в прошлый раз, и, раскрыв его, я обнаруживаю всего один листок. Еще не читая, понимаю, что-то случилось. Нана написала всего три строчки, да и те разъезжаются в стороны». «Ами, дитя мое, меня положили в больницу, но ты не беспокойся. Это всего лишь осложнение. Думаю о тебе каждый день. Люблю тебя». Ниже еще шесть строк, но они написаны уже другой рукой. «Дорогая Ами, состояние твоей мамы хуже, чем она хочет тебе показать. Я написал мистеру Заморе, попросил, чтобы тебе дали возможность навестить ее». Бывай у нее как можно чаще, а когда не могу, к ней приходит Капуна. Мы все тебя любим и надеемся, что ты сможешь скоро приехать. Бондок. Ами. Голос Мари доносится, как будто из-под воды. Я соскальзываю с кровати, стою на коленях, и пол наклоняется и идет кругом. Приходится опереться на руки и опустить голову. Ами, повторяет Мари и гладит мне спину. Я сбрасываю ее руку и отворачиваюсь. Так делала Нана, когда я просыпалась ночью, убегая от вздымающихся океанских волн и ночных демонов или выбираясь из мира, где нет её. Последнее было хуже всего. «Ами, что случилось?» — спрашивает Мари, наклоняясь к самому моему уху, но ее слова перекатываются через меня, как вода. Дыхание застревает в горле и не проходит ни туда, ни сюда. Мысли путаются. Большими пальцами я закрываю оба уха, остальные пальцы прижимаю к глазам и вискам. Сердце стучит барабаном. При всех волнениях и переживаниях, связанных с переездом на новое место и новыми друзьями, я осознаю наконец-то, что давным-давно знала в глубине души, Знала даже тогда, когда сидела с Наной, говорившей о том, как легко и быстро будут лететь дни. «Я не могу ее бросить, чтобы не говорили врачи и правила. Не могу и не брошу. Когда я, наконец, отнимаю руки от лица, сердце снова бьется ровно, мысли ясны и определенны. В спальню стекаются другие девочки». Все спрашивают, что случилось, но Мари не отвечает и пристально смотрит на меня. В глазах ее что-то необузданное, и радужки словно светятся. У появившейся в дверях Майюми взгляд испуганного оленя. «Ложитесь, девочки», — над треснутым голосом говорит она, — «и, пожалуйста, давайте не спорить сегодня». Мари сжимает мою руку. «Свяжись со мной». Опустив голову, она быстро проходит мимо девочек и поднимается наверх. Я укладываюсь, не отвечая на расспросы других, а в голове уже складывается новый план. Разговоры стихают не скоро. В воздухе висит запах древесного дыма, и я, вдыхая его, жду, когда уснут другие. Бечевка уже болтается за окном, и я тянусь, наконец, за листком бумаги и карандашом. В моем сообщении всего два предложения. «Мари, мне нужна твоя помощь. Я должна вернуться на Кулион». Привязываю листок к бечевке и осторожно дергаю. Он тут же начинает подниматься. Ответ приходит быстро, и в нем только одно слово. «Как?» Перевожу дух и пишу «На лодке».